Глава 15. Прочтите, если не знаете, что делать с собственной жизнью. Если спросить молодых людей любого пола о главном источнике стресса в их жизни, они наверняка начнут рассуждать о неопределённости. А если свести ответ к одной фразе, то получится что-то вроде: "Я не знаю, что мне делать с собственной жизнью". Сколько раз вам приходилось слышать подобные слова? И сколько раз вы сами их говорили? Скорее всего, немало. Мысль о том, что мы обязаны это знать, одна из установок, которые навязываются нам с детского сада и мешают двигаться вперёд. Никто, ни один из нас не знает, что делать со своей жизнью. Мы не можем подвести итог и обрисовать общую картину. Пока не можем. Мы не знаем, чем будем заниматься через 5 лет. Попытки заглянуть в будущее нельзя считать ни ответственным поведением, ни проявлением амбиций. Так мы просто не даем себе жить в полную силу и, следуя своей внутренней системе навигации, загоняем себя в ловушку нарратива, который когда-то показался достойным воплощения. Вы ничего не должны себе прошлому. Вы не обязаны непременно быть таким человеком, каким планировали стать несколько лет назад. Однако вы должны кое-что себе нынешнему взрослому. Знаете, почему у вас нет всего того, чего, как казалось вам, хотелось прежде? Знаете, почему вы не стали таким, каким вы воображали себя? Потому что вы всего этого больше не хотите, ну, или не хотите достаточно сильно. Если бы хотели, всё это у вас уже было бы. Если вы по-прежнему размышляете о том, Что же делает собственной жизнью, то скорее всего находитесь в таком состоянии. Вам ясно, что прежние желания не увлекают, а на новые вы ещё не дали себе разрешения. Говоря себе, что вы прекрасно знаете, что делаете со своей жизнью, вы заглушаете голод. Разум успокаивается, увлечённый иллюзией, что весь путь в будущее виден как на ладони, и что вам больше не нужно ничего выбирать. Иными словами, вы не несете больше ответственности за превращение в такого человека, каким вы хотите и должны стать. Голод — важная штука. Если не удовлетворить его полностью, вы рискуете навсегда увязнуть в самодовольстве и самоуспокоенности. Люди, считающие себя полностью состоявшимися, не способны к новым достижениям, они оказываются в состоянии стагнации. Так что, чёрт его знает, что вам делать со своей жизнью? Чем вы заняты сегодня? Что вы любите? Что вас интригует? Чем бы вы сегодня занялись, если бы можно было делать что угодно? А если бы социальных сетей не существовало, как бы вы хотели провести выходные? Чего я хочу? Задавайте себе этот вопрос каждый день. Всё, что кажется истинным, найдёт себе место в вашей жизни. Снова и снова будет оказываться в числе дел и интересов и станет ориентиром. Всё это определит, где вы станете жить, какие люди вас будут привлекать, какие решения вы примете. Самая глубинная истина обязательно перевесит, хотя и другие тоже верные, но менее важные элементы не исчезнут вовсе. Прислушайтесь к себе. Чего вы сейчас хотите?